и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше, да придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народом. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, И народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святаго Израилева, ибо Он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует Его». и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути и пути мои», — говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается»,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 Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Глава 56. Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду.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 И сыновей и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения её и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моём. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит, «К собранным у Него я буду еще собирать других». Все звери полевые, все звери лесные, идите есть. Стражи их слепы все и невежды, все они немые псы, не могущие лаять,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 «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь сюда, вы, сыновья-чародейки, семя-прелюбодея и блудницы». Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи, разжигаемые похотью к под каждым ветвистым деревом, заколающие детей при ручьях между расселенными скал? В гладких камнях ручьё вдоля твоя. Они, они жребий твой». Им ты делаешь возлияние и приносишь жертву. Могу ли я быть доволен этим? На высокой и выдающей горе ты ставишь ложа твое, и туда восходишь приносить жертву. За дверями также и за косяками ставишь памяти твои, ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь». Распространяешь ложа твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь место. Ты ходила также к царю с благовонной мастью и умножила масти твои, и далеко посылала послов твоих и унижалась до преисподней. От долгого пути твоего утомлялась, но не говорила надежда потеряна. все еще находила живость в руке твоей и потому не чувствовала ослабления. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною и меня перестала помнить и хранить в твоём сердце? Не от оттого ли, что я молчал и притом долго ты перестала бояться меня? Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение, а надеющийся на меня наследует землю и будет владеть святою горою моею. И сказал, «Поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего». Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться». «Иначе изнеможет передо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его и утешать его и сетующих его». «Я исполню слово. Мир, мир дальнему и ближнему», — говорит Господь, — «и исцелю его. А нечестивое, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым», — говорит Бог мой. Глава 58. Взывай громко, не удерживайся.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 И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Когда ты воззовешь, и Господь услышит, возопиешь, и Он скажет «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца». Тогда свет Твой взойдет во тьме, И мрак Твой будет, как полдень. И будет Господь вождем Твоим всегда, И во время засухи будет насыщать душу Твою И утучнять кости Твои, И ты будешь, как напоенный водою сад, И как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроится потомками Твоими пустыни вековые,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 и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Глава 59.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 Язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидно». Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их, дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут козлу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их».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 говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда». и видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия... По этой мере Господь воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное, и убоятся имени Господа на западе и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И придет искупитель Сиона и сынов Иакова,